Айзек Азимов. «В плену у Весты». Сборник научно-фантастических рассказов. Перевод с английского. Москва. М.Ц. Акция. 1991 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. «В плену у Весты». «Может быть, ты перестанешь ходить взад-вперед?» Донесся с дивана голос Уоррена Мура. Вряд ли нам это поможет. Подумай-ка лучше о том, как нам дьявольски повезло. Никакой утечки воздуха, верно? Марк Брэндон стремительно повернулся к нему и скрипнул зубами. Я рад, что ты доволен нашим положением, ядовито заметил он. Конечно, ты не подозреваешь, что запаса воздуха хватит всего на трое суток. С этими словами он возобновил бесконечное хождение по каюте, вызывающе поглядывая на Мура. Мур зевнул, потянулся и, расположившись на диване, поудобнее ответил. «Напрасные траты энергии только сократит этот срок. Почему бы тебе не последовать примеру Майка? Его спокойствию можно позавидовать». Майк, Майкл шиф Ещё недавно был членом экипажа «Серебряной королевы». Его короткое плотное тело покоилось в единственном на всю каюту кресле, а ноги лежали на единственном столе. При упоминании своего имени он поднял голову, и губы его растянулись в кривой усмешке. «Ничего не поделаешь, такое случается», — заметил он. «Полёты в поясе, астероидов — рискованное занятие. Нам не стоило делать этот прыжок» потратили бы больше времени зато были бы в безопасности так нет же капитану не захотелось нарушать расписание он решил лететь нап примиг майк с отвращением сплюнул на пол и вот результат а что такое прыжок спросил брендон «Очевидно, наш друг Майк хочет этим сказать, что нам следовало проложить курс за пределами пояса астероидов, вне плоскости эклиптики», — ответил Мурф. «Верно, Майк?» После некоторого колебания Майк осторожно ответил. «Да, пожалуй». Мурф вежливо улыбнулся и продолжал. «Я не стал бы обвинять во всем случившемся капитана Крейна». Защитное поле вышло из строя за пять минут до того, как в нас врезался этот кусок гранита, так что капитан не виноват, хотя, конечно, ему следовало бы избегать пояса астероидов и не полагаться на антиметеоритную защиту. Он задумчиво покачал головой. Серебряная королева буквально рассыпалась на куски. Просто волшебное везение, что эта часть корабля осталась невредимой и, больше того, сохранила герметичность. «У тебя странное представление о везении, Орон, заметил Брэндон. «Сколько я тебя помню, ты всегда этим отличался. Мы находимся на обломке, это всего одна десятая корабля, три уцелевшие каюты с запасом воздуха на трое суток и перспективой верной смерти по истечении этого срока. И у тебя хватает наглости говорить о том, что нам повезло». «По сравнению с теми, кто погиб в момент столкновения с астероидом, нам действительно повезло», – парировал Мур. «Ты так считаешь? Тогда позволь напомнить тебе, что мгновенная смерть совсем не так уж плоха по сравнению с тем, что предстоит нам. Смерть от удушья – чертовски неприятный способ проститься с жизнью. Может быть, нам удастся найти выход?» – с надеждой в голосе заметил Мур. «Почему ты отказываешься смотреть правде в глаза?» Лицо Брэндона покраснело, голос дрожал. «Нам конец!» «Конец!» Майк с сомнением перевел взгляд с одного на другого, затем кашлянул, чтобы привлечь внимание. «Ну что ж, джентльмены, поскольку наше дело труба, я вижу, что нет смысла что-то утаивать». Он вытащил из кармана плоскую бутылку с зеленоватой жидкостью. «Превосходная джабра, ребята! Готов поделиться!» Впервые за день на лице Брэндона отразился интерес. «Марсианская джабра! Что же ты раньше молчал?» Но только он потянулся за бутылкой, как его кисть стиснула твердая рука. Он повернул голову и встретился взглядом со спокойными синими глазами у Орона Мура. «Не валяй дурака», — сказал Мур. «Этого не хватит, чтобы все три дня беспробудно пьянствовать. Ты что хочешь?» Сейчас накачаться, а потом встретить смерть трезвым, как стеклышко. Оставим эту бутылочку на последние шесть часов, когда воздух станет тяжелее и будет трудно дышать. Вот тогда мы ее прикончим и даже не почувствуем, как наступит конец. Нам будет все равно». Брэндон неохотно убрал руку. «Черт, побери, муж, у тебя в жилах не кровь, а лед». «Как тебе удается держаться молодцом в такое время?» Он махнул рукой майку, и бутылка исчезла у того в кармане. брендон подошел к иллюминатору и уставился в пространство. Мур приблизился к нему и по-дружески положил руку на плечо юноши. «Не надо так переживать, приятель», — сказал он. «Это надолго не хватит. Если ты не возьмешь себя в руки, то через сутки свихнешься». Ответа не последовало. Брендон не сводил глаз с шары, заполнившего почти весь иллюминатор. Мур продолжал. «И лицезрение Весты ничем не поможет тебе». Майкл Ши встал и тоже тяжело двинулся к иллюминатору. «Если бы только удалось спуститься, мы были бы в безопасности, там живут люди. Сколько нам осталось до Весты? Если прикинуть на глазок, не больше трехсот 400 миль» ответил Мур. «Не забудь, что диаметр самой Весты всего 200 миль». «Спасение в трех сотнях миль», пробормотал Брэндон. «А мог быть весь миллион. Если бы только нам удалось заставить этот паршивый обломок изменить орбиту. Понимаете, как-нибудь оттолкнуться, чтобы упасть на Весту. Ведь нам не угрожает опасность разбиться». «Силы тяжести у этого карлика не хватит даже на то, чтобы раздавить крем на пирожном». «И все же этого достаточно, чтобы удержать нас на орбите», — заметил брендон. «Должно быть, Веста захватила нас в свое гравитационное поле, пока мы лежали без сознания после катастрофы. Жаль, что мы не подлетели поближе. Может, нам удалось бы опуститься на неё. «Странный астероид это Веста», — заметил Майкл Ши. Я раза два-три был на ней, ну и свалка. Вся покрыта чем-то похожим на снег. Только это не снег, забыл, как называется. Замерзший углекислый газ, подсказал Мур. Во-во, сухой лед, этот самый углекислый. Говорят, именно поэтому Веста так ярко сверкает в небе. Конечно, у нее высокий альбедо от латинского «альбус» – «светлый», величина, характеризующая отражательную способность любой поверхности, связанную с ее физическими свойствами. Выражается отношением отраженного потока лучистой энергии ко всему упавшему на поверхность потоку. Примечание редактора. Майк подозрительно покосился на Мура, однако решил не обращать внимания. Из-за этого снега Трудно разглядеть что-нибудь на поверхности, но если присмотреться, то вон там, он ткнул пальцем, видно что-то вроде грязного пятна. По-моему, это обсерватория, купол Деннета. А вот купол Калорна, у них там заправочная станция, на месте много других зданий, только отсюда я не могу их рассмотреть. После минутного колебания Майк повернулся к Муру. «Послушай, босс, вот о чем я подумал». «Разве они не примутся за поиски, как только узнают о катастрофе? К тому же, нас будет нетрудно заметить с Весты, верно?» Мур покачал головой. «Нет, Майк, никто нас не станет разыскивать. О катастрофе узнают только тогда, когда Серебряная Королева не вернется в назначенный срок. Видишь ли, когда мы столкнулись с астероидом, то не успели послать СОС». Он тяжело вздохнул. «Да и с очень трудно нас заметить. Наш обломок так мал, что даже с такого небольшого расстояния нас можно увидеть только если знаешь, что и где искать». Хм. На лбу у Майка прорезались глубокие морщины. «Значит, нам нужно сесть на поверхности Весты еще до того, как истекут эти три дня». «Ты попал в самую точку, Майк. Вот только бы узнать, как это сделать».